Он не привык отступать. Герцог был настойчив и старался любыми путями напомнить о себе. Каждый день посыльный доставлял к дому леди Кэмпбелл большие корзины с цветами, а в них она находила нежные послания, пропитанные ароматом его чувств. Читая, молодая леди улыбалась, и настроение женщины улучшалось. Леди Кэмпбелл стала привыкать к его ухаживаниям и к самому факту, что герцог Уизли является частью ее жизни. А вот какой? Она так и не смогла определиться и дать себе исчерпывающий ответ. Испытывала ли она к нему взаимные чувства? На этот вопрос можно ответить двояко. Безусловно, он своим вниманием, заботой, откровенными признаниями, искренним поведением и всяческими знаками внимания волновал душу незаурядной женщины. Но любви, подобной той, от которой душа сгорала, а сердце рыдала, о которой она так мечтала еще с юности, пока не познала. И это томило душу утонченной натуры. Леди Камилла понимала, что без настоящей любви не сможет ни с кем связать свою судьбу. «Всему виной горький опыт», — печально прошептала она. По телу женщины пробежала мелкая дрожь. Она окончательно убедилась, что от прошлого спасения нет.